Свои пять копеек в виде третьи миллиона долларов Объединенному командованию сэкономил пилот шестой эскадрильи ч а п а е в а встретивший на пятьдесят шестой параллели патрульный противолодочный Либерейтор, взлетевший с и р л а н д с к о г о побережья. Официально Германия, конечно, капитулировала, но командиры субмарин были хозяевами своей судьбы, и несколько из них по согласию с командами. Решили прорываться в Южную Америку вместо того, чтобы добровольно отправляться в концлагеря под надзор британцев. Выходом было бы затопить лодки у родных берегов, как капитулировавший флот открытого моря в Скапафлоу после поражения в Первой мировой. Но новые хозяева объявили, что попытка уничтожить собственные корабли будет караться как военное преступление. и потрудились довести эту информацию до всех лодок в море, зашифровав д о н е с е н и е положенным по времени кодом. Когда шифровальные машинки выдали в центральных постах подводных лодок это сообщение, подписанное адмиралом Муром, многие командиры осознали, что в Норвегии им делать нечего. Патрульные самолеты имели инструкции топить лодки, направляющиеся на юг. и пропускать облетев те из них, кто, подчиняясь приказу, двигались на север и запад. Они были вооружены и тщательно обшаривали океанскую поверхность радарами и биноклями, разыскивая последних отчаянных мальчиков Деница. К чему они не были готовы, так это встретить посреди неатлантического океана истребитель с мотором водяного охлаждения. К счастью для советской эскадры, оказавшейся далеко в стороне от маршрута В 2 4 четыре, старший лейтенант Кутахов, выполняя свой первый в походе разведывательный полет в поисках чего-нибудь полезного, заметил англичан первым. Воздушная война над морем имела свои особенности. Заметить идущий над водной поверхностью самолет, находясь выше его, Было чрезвычайно сложно. Другое дело, если его силуэт проецировался на фоне неба. л е б е р е й т о р был однако крупной машиной, да и сам капитан имел задачу поиска надводных целей, поэтому за всем, что находилось ниже его, он наблюдал особо пристально. Англичанин делал видимо то же самое, не ожидая опасности сверху. Теоретически к нему можно было попытаться подобраться поближе, рискуя нарваться на прицельную очередь в упор, когда стрелки наконец заметят противника. Но связываться в одиночку с хорошо защищенной машиной, вполне способной за себя постоять, старшему лейтенанту очень не хотелось. Полет над океаном на колесной машине был опасен сам по себе, а тесный контакт... С крупнокалиберными пулеметами б о м б а р д и р о в щ и к о в в двухстах милях от родной взлетной палубы имел знак равенства с графой пропал без вести. Никто и не узнает, что с ним случилось, потому что нарушить радиомолчание он имел право только в случае обнаружения целей, которые не будут ждать его возвращения на Чипаев. Уйти и не рассказывать никому. атаковать и положиться на везение. Мучаясь и раздумывая, старший лейтенант все же ушел в сторону, подальше от взгляда не вовремя поднявшего глаза наверх стрелка. Через два с половиной часа его Як-9ДД с крупной белой тройкой на фюзеляже сел на палубу авианосца. Проделав все положенные после п о с а д о ч н ы е процедуры, Старлей выскочил из кабины на крыло, спрыгнул вниз и, не дожидаясь помощи механиков, сбросил парашют, трусцой подбежав навстречу подходящему к м е с к у шесть. Нормально все. Тот был спокоен, хотя несколько насторожился при виде бросившего свою машину, вернувшегося из полета разведчика. Обычно летчики оставались в кабинах вплоть до спуска их машин в ангар. Старший лейтенант наклонился к его уху и шепотом произнес несколько слов. Где? спросил командир эскадрильи, протягивая ладонь. Тот раскрыл планшет и показал на жирную стрелку за желтоватым ц е л л у л о и д о м место, где он встретил патрульный самолет. его курс и подписанную рваным курсивом высоту. К хозяину. Подумав, сказал Комеск. И к а с а ч е н к о с докладом. Медленно и спокойно. Они поднялись в комнату и н с т р у к т а ж а пустую сейчас, обвешенную плакатами с самолетными силуэтами. и таблицами технических данных. Сняв телефонную трубку, майор через оператора связался с Покрышевым, и тот через десять минут подошел к ним. Ну что? спросил командир авиагруппы, закрыв за собой дверь. Расстелив на столе карту, старший лейтенант во второй раз показал место, где он встретил англичанина, и объяснил причины. по которым не стал с ним связываться. Балтийцам была известна история, когда командир подводного минного заградителя был обвинен своим военкомом в трусости за то, что не захотел обстрелять из сорока пяти миллиметровой пушечки вражеский порт. Старлей надеялся, что с ним такого не случится. Но некоторые сомнения все же имелись, и он с тревогой следил. За сменой выражений на лице полковника. Правильно сделал, наконец сказал тот. Нам он не помеха, а тебя шибить бы мог, или шухер бы поднял не вовремя. Сейчас-то все тихо. Надводников никаких не видел? Нет. А подводных лодок тоже нет. Вообще за весь полет никого, кроме этого Либерейтора. Плохо. Горючку жгем со страшной силой, а толку ноль. Завтра еще по вылету и все. Попрошу адмирала, чтобы коры гонял больше, чем нас. Командир с этим тоже согласен. Ну. ни одной капли из своей горючки мы пока не сожгли. И это верно. ч а п а е в действительно пока заливал в баки разведчиков только бензин из принятых на ангарную палубу бочек, бомбы замедленного действия, ждущие единственного раскаленного осколка, чтобы прикончить корабль. Таковы были компромиссы. на которые пришлось пойти для того, чтобы приспособить корабли для океанского похода. Топливо взяли в такой перегруз, что в первые двое суток после выхода волны свободно перекатывались через полубаки, заливая ледяной водой помещения под ними. Но все три корабля вырабатывали в первую очередь мазут из носовых цистерн. и постепенно одновременно с улучшением погоды их мореходные качества стали приходить в соответствие с нормой. Информация о замеченном Кутаховым самолете была доложена сначала командиру авианосца, а затем командующему эскадрой. К этому времени прошло уже три часа с момента их встречи над водной пустыней, и никаких тактических последствий Это событие не имело. Но Левченко к вечеру выдал рекомендацию в кавычках для Чипаева: быть готовым к встрече следующего противолодочного, как правильно было понято Либерейтера, с бортовым радаром, а всем кораблям усилить наблюдение за воздухом как с помощью технических средств, так и визуальное. Левченко целенаправленно. Искал в Атлантике американский в о й с к о в о й или смешанный конвой с неизвестным индексом, неизвестным составом охранения и вообще являющийся одним большим неизвестным. Единственным показателем, который удалось узнать советскому командованию, было наличие в его составе бывшего лайнера Аквитания, ныне в о й с к о в о г о транспорта, доставившего 28 о октября из Нью-Йорка в Гринок. 422 и 424 -й полки американской 106-й пехотной дивизии и теперь возвращающегося обратно за новым пополнением для американских войск, несущих значительные потери в Центральной Европе. Перехватить и утопить в о й с к о в о й транспорт было звездной мечтой любого капера, но такой успех являлся маловероятным. Поскольку завеса секретности, окружающая переброску военных частей морем, сбоев практически не давала, да и охранялись подобные конвои весьма сильно, так что оставалось надеяться на некоторый шанс обнаружить пустой в о й с к о в о й транспорт с легким охранением, направляющийся предположительно со с к о р т о м и сминцев прямо в Гудзонов залив. Вообще северная часть Атлантики между Ирландией и Ньюфаундлендом. Должна была кишеть идущими в разных направлениях конвоями, отдельными транспортами, эскортными группами противолодочных поисково-ударных групп, но ничего этого пока не было видно. Спускающиеся к югу советские корабли находились посреди простирающегося на сотни миль водного пространства без единого клочка суши. Прокалывающие по их поверхности сделанные из стали искусственные куски земной т в е р д и были приходящими, существующими секунды по меркам громадного вечного океана. Начиная с четырнадцатого ноября, когда эскадра пересекла пятьдесят пятую параллель широту Ньюкасла и Каунаса, началась настоящая работа для экипажей гидросамолетов. На Советском Союзе их было четыре, на Кронштадте два, и еще перед рассветом. Бело-голубые снизу и темно-синие сверху машины были выпущены в воздух. Каждый запуск с катапульты был непростым и опасным событием в мирное время на крейсерах с о б и р а в ш и м немало зрителей. Цикл подготовки пройденные эскадрой сделал такие запуски более-менее рутинными, и утренний не отличался от них ничем. Кроме массовости, все шесть самолетов ушли в небо в течение полу часа, широким веером покрыв южную часть горизонта, разрубленную пополам просвечивающими косыми лучами солнца. Бомб они не несли, используя сэкономленные десятки килограммов как плату за проезд на еще несколько десятков километров. Слетали они однако безрезультатно и вернулись к тому моменту, когда эскадра насчитывала не три, а уже четыре корабля. Левченко, рассчитывая все же на перехват крупного конвоя и неизбежную после этого гонку со временем, вывел их к Бакинскому комсомольцу. собираясь пополнить уже на треть израсходованные даже на линейном крейсере запасы топлива. Нелегкие манипуляции с подвешенными на грузовых стрелах шлангами, передаваемыми с борта на борт на малом ходу, были несколько раз отработаны в Финском заливе, но океанское волнение, хотя и умеренное по местным меркам, довело процедуру до пытки. На передачу всех шлангов на Чипаев ушло почти 40 минут, вдвое больше, чем положено по нормативам. В свое время успешно сданным и принятым. Топливо авианосец принимал 4 часа, заметно осев. Каждую секунду однако стоявшие на готове, поглядывавшие на мостик матросы, готовы были резкими движениями разводных ключей свинтить. шейки переходников, по которым в цистерны бывшего легкого крейсера перекачивался густой ф л о т с к и й мазут. К двум часам дня Чипаев закончил, и его место по борту комсомольца занял линейный корабль. На двух других, выделенных для операции танкерах, имелось оборудование для до заправки одновременно двух кораблей побортно. но как раз этот танкер был исключением. Кронштату времени до захода солнца не хватило, а включать палубное освещение никто, разумеется, не собирался. Вместо этого эскадра снизила ход, идя на юг вместе с танкером, чтобы продолжить дозаправку утром. В темноте его низкий силуэт был похож на авианосец. Что могло вдобавок отвлечь подводную лодку, случись она рядом. Так закончился день 14 н о ноября, в месте, где не было других ориентиров, кроме иногда просвечивающих через редкие разрывы в облаках звезд.